Вечерний телефонный разговор. Беседуют дядя Юнми, Юнсок и майор Минги. Минги. Юнсок, мои поздравления. Твоя племянница меня удивила. Замечательная девочка. Юнсок. Минги, твои слова радуют мое сердце. Значит, ей есть смысл готовиться к поступлению? Минги. Да, смысл есть. Великолепное знание языков, великолепная память. Логика оценена на высокий балл. Все отлично. Юнсок. «Спасибо, Минги, я так рад». Минги. Юнсок. «Но есть кое-какие вопросы». Юнсок. «Какие?» Минги. «Твоя племянница?» «Поведением она мало похожа на кореянку». «Сразу так это не видно, но когда больше с ней общаешься, это становится заметно». «Она словно долго жила за границей, причем в Европе или Америке». Юнсок. аджи Минги, это все последствия той аварии, о которой я тебе говорил». Она никак не вспомнит все, что было до нее. Но врачи говорят, что она полностью здорова. Минги. Да-да, я знаю. Просто тут приходит в голову очевидный вывод о том, что у нее не будет проблем в общении с иностранцами. Глупо будет использовать такой талант, как обычного переводчика. Думаю, здесь нужно думать об особенных заданиях для такого человека. Юнсок Ашарашин. Минги. Минги. Но это только пока мысли. Сам понимаешь. «Для этого потребуются дополнительные тесты, учеба и проверки на профпригодность. Ничего обещать не могу сейчас». Юнсок, «Ты меня озадачил, Минги. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Что у нее будет за жизнь тогда?» Минги, «Мне кажется, что жизнь, которую ты хочешь для нее, ее тоже не устроит». Очень уверенная в себе девочка. Сказала, что учиться в академии не желает. Армия, как организация, ей тоже не нравится. И пришла она сюда только из уважения к твоей просьбе. Юнсок. Что, правда? Ну, прямая девчонка. Минги. Сказала, что решила стать мировой звездой эстрады. Все остальное ее не интересует. Юнсок. Минги, прошу меня простить. Я извиняюсь за слова моей племянницы и... Минги. Погоди, Юнсок, не спеши извиняться. Девочка демонстрирует хорошее качество лидера, постановка целей и уверенность в ее достижении, плюс психологическую устойчивость при внешнем давлении. Такие люди нам нужны. Ну а насчет мировой звезды, если выйдет, то это открывает очень интересные возможности. Увеличение поля доступа к информации, воздействие на общественное мнение и конкретные персоналии. «Я решил подать рапорт руководству с рекомендацией поставить твою племянницу на контроль, как перспективного сотрудника». Юнсок. «М-да?» Минги. «Только ты заставь ее школу закончить. Она сказала, что в нее больше не пойдет и учиться больше не будет. А как ее тогда в академию принять?» Юнсок. «А ну что за дети нынче пошли? Тут ночами не спишь, думаешь, как жизнь ей устроить. Она в школу ходить не хочет». Минги смеется в трубку. Юнсок. Не беспокойся, Минги. Школу она закончит, я тебе обещаю. Время действия: несколько дней спустя. Место действия: танцзал. На одной из длинных низких скамеек у стены сидит с закрытыми глазами Юнми, устало привалившись спиной к стене. Сижу, себя прихожу. Похоже, танцы это тоже не мое, точнее не Юнми. Результаты после месяца скаканья практически никакие. Похудел только. Вот и все результаты. Волоса препятствий, выставленных жизнью, продолжаются. Сегодня меня выперли с работы. Буднично так. Пригласили в отдел кадров и поставили в известность, что в моих услугах больше не нуждаются. Не, ну ожидаемо, конечно, было. Однако все ж неприятно. Дома еще не говорил. После работы пошел сразу на тренировку. Приду, скажу. Чувствую восторга будет по этому поводу. Да небес. Да ладно. С этим скорбным прозябанием в отделе переводчиков давно уже было пора заканчивать. Нужно заниматься главным, а не бессмысленно коптить небо. Однако, там давали деньги, а жизнь почему-то большей частью состоит из ожидания. Две недели до окончания учебного года в Корее. Еще две недели, после чего все должно начаться. Черт с ними, с деньгами, хоть я и прилично уже потратился на лечение онни. Но все равно, оставшаяся сумма позволяет с оптимизмом смотреть ближайшее будущее. По моим прикидкам, денег на старт группы должно хватить. Главное, чтобы он не оказался пустым пшиком, чтобы парни не подвели. А то смотрю я на то, как дело движется у нас с песней, и начинают меня терзать смутные сомнения. А тому ли я дала, как говорится. Ладно, две недели, переживем, дольше ждал. Пока занимаюсь всякой фигней, считая ее закладкой блоков фундамент будущего успеха. Закончил переводить маленького принца на корейский, частично с помощью онни. Книга, кстати, у нее вызвала неоднозначное суждение. Говорит, понравилось, но... Что но, внятно объяснить не может. Взялся, пока время есть, за волшебник изумрудного города. Несколько глав уже написал. Там выяснилась такая засада, что я не читал эту книгу в оригинале, на английском, а читал только русское издание. Поэтому перевожу русского Волкова на корейский. Просто самому интересно, как переводчику, что из этого выйдет. Он ни пока не показывал. Ей некогда. Учится. Что еще случилось за это время? Звонил дядя. Пообещал, что если я не пойду в этом году в школу, он не знает еще, что именно сделает со мной. Но это будет что-то очень и очень нехорошее. Это он гарантирует. Ему там наговорили странного в этой подозрительной академии. Вот он и круи взялся метать. Я там специально постарался хорошо испортить мнение о себе. А он сказал, что там все просто в восторге от результатов моего тестирования. И меня ждет блестящая карьера военного переводчика. Но нужно закончить школу. И не абы как закончить, поскольку конкурс в военную академию очень высок. Онни, услышав распоряжение нашего главнокомандующего, взяла под козырек. И торжественно поклялась, что лично займется со мной изучением курса школы, как только сдаст сессию. На этом и порешили. Меня, естественно, не спросили. В известность поставили, что все лето я буду вкалывать, как папа Карла. И все. Как я понимаю, по местным меркам это уже хорошо, что заранее сказали. Дали время вздохнуть-выдохнуть и морально подготовиться. По-человечески обошлись. Ладно, вскрытие, как говорится, покажет. Если парни не обделаются, то я потом скажу, где именно я эту школу и в каких именно тапочках видал. Потом скажу. А пока внимаем всему сказанному с положенным выражением на лице, которому на работе научился. Родственники – это, безусловно, хорошо, но они перебарщивают с заботой. Неожиданно кто-то подходит и садится рядом на скамейку. Открываю глаза и наклоняю голову в бок, чтобы посмотреть, кто там. Хён Ши держит в каждой руке по алюминиевой баночке с соком, одну протягивает мне. «Возьми!» – предлагает он и рекламирует. «Натуральный апельсиновый?» «Такой, как ты любишь М Да? «Мда? Вообще-то я предпочитаю томатный, а из сладких – яблочный с мякотью». «Ну да ладно, не будем возвращаться к обсуждению клише, что все американцы любят апельсиновый сок. Не будем портить себе имидж». «Спасибо», – говорю я, принимая подношение. Открываю, делаю глоток. Хёнши тоже прихлебывает из своей баночки. Сидим, молчим, ждем продолжения. «Ну не просто же он подсел». «Устала?» – участливо спрашивает Хёнши. «Да», – отвечаю я, и чтобы не выглядеть невежливо, отвечаю на сложными фразами, добавляю, «Ничего не получается». «И не должно», – говорит Хенши. «В смысле?» – разворачиваюсь я к нему. «Почему не должно?» «Если ты никогда раньше не танцевала, то месяц занятий – это очень мало. Тело только начинает привыкать к движениям. Если бы у тебя был талант, но его у тебя нет». «Тебе нужно очень много работать, чтобы что-то стало получаться. Года три минимум». «Извини». «Да нет», — говорю я. Все нормально. Я сама вижу». «Думаю, нам в группе нужно обсудить, как быть дальше», — говорит Хенши. «Мы не сможем вместе выступать. Если бы ты хотя бы умела петь, то ты бы могла стоять, а мы бы двигались. А так...» «Киваю, показывая, что понимаю». «Я долго думал над этим». Несколько обрадовавшись, видимо, моей разумной реакции, говорит Хенши, а затем печалится. Но ничего так и не придумал. «Да», – говорю я, – «одни сплошные проблемы. У меня с танцами, у вас с английским, так ничего и не выйдет». «Может», – помолчал, предлагает Хенши, – «может нам начать с корейской песни, Мы же это уже обсуждали. И про размер музыкального рынка в Корее, и про конкуренцию напоминаю я. Забыл?» «Помню», – кинул, отвечает Хенши. Просто все равно потом будет нужна такая песня. Не станем же мы выступать только на английском. Фанаты нас не поймут. Ну да, думаю я. Фанаты вашего английского могут и не понять. Да и для вас все время на английском будет сложно. Черт, может действительно зря я с ними связался? Когда задумывалось, все выглядело как-то иначе. Сможешь написать? Лоб спрашивает меня Финши. За две недели? Песню? Пф, но, ну барин у вас и задачки. Впрочем, проблем не вижу. «Какого плана?» – уточняю я. «Лирическая, танцевальное или в стиле хард-рок?» «А ты... это все можешь?» – удивляется Хюнши. «Не могем, а могем», – как говорил маэстро. «Но если действовать в этом разрезе, то поступать нужно по-другому». «Будем действовать, исходя из имеющегося», – предлагаю я. «У вас ведь есть еще несколько композиций, так?» «Я пишу новую музыку и слова под одну из них. Стиль выберу, исходя из танца». Быстро, дешево и сурово, ибо время деньги, а денег мало. Меня вот сегодня с работы выгнали. Что, правда? поражается Хенши. За что? Почему? Мордой не вышла. А что, там такой строгий фейс-контроль? не понимая шутки Хенши. Ладно, забудь, делаю я в его сторону уже струкою. С голода не умру. Но если мы провалимся, мне придется пойти в школу. Вот это я переживу с трудом. Ц! Выдыхает воздух сквозь зубы Хенши с удивлением смотря на меня. Ты такая странная, говорит он меняя тему. Знаешь, на тот разговор? Ну, опять начинается, думаю я. Я тут подумал. В общем, я оказывал на тебя давление. Чего? Ты не совсем кореянка. В смысле, кореянка, но не совсем. Чего он там несет? С интересом смотрю на взволнованного Хенши, с трудом подбирающего слова. Смотрю и словно вижу себя мэкающего и бекающего перетаний. Тогда я пытался объяснить, что она не так все поняла. Это я сейчас знаю, что в такой ситуации нужно сразу все послать в лес и все. А тогда... Тогда в первый раз тоже было много трудных слов и перехватываемого горла. А вот как оказывается это выглядит с другой стороны. Холодно и оценивающе. Забавно. «В общем, я думал, что ты скажешь, что мы хотя бы друзья», выдыхает Хинши, видимо с облегчением от того, что добрался наконец до самого главного. <г gospel> так вот на что он обиделся. Я так и знал, что мне нужно было не те слова использовать. Но потом подумал, что в Америке может все по-другому. Ладно, Хенши, не мучайся, не унижайся перед девчонкой. Дружба? Перебывая его, вопросительно спрашиваю я, протягивая ему правую руку с открытой ладонью. Э -э", выставившись на нее, на мгновение зависает Хенши и, посмотрев мне в глаза, осторожно пожимает ее. Окей, говорит он. Хорошо, Юнми, спасибо. «Только дружба!» – закрепляю я договор, поскольку он не спешит выпускать мою ладонь. «Да, договорились!» – улыбается собеседник, выпуская, наконец, мою руку. «Раз инцидент исчерпан, – говорю я, – тогда я поехала домой». «Давай я тебя провожу!» – скидывается Хенши. Я отрицательно мотаю головой. «По дороге домой я буду думать о неприятном, – говорю я. Как рассказать семье о том, что меня уволили? Этот скорбный путь лучше проделать в одиночку, без путников, понимаешь?» Хенши, подумав, кивает. Я бы в такой ситуации был бы не прочь, если бы меня отвлекали от грустных мыслей, говорит он. Но ты хочешь справиться сама. Это путь сильного человека. Хорошо, Юн Миян. Тогда до встречи и удачи тебе. Файтин. Файтин. Делаю я ответный жест.